Глава двадцатая. «Рози, принеси его высочеству кофе с молоком и свежих пирожных с кухни», — велел мне отец, указывая принцу на свободный столик у прилавка. «Между прочим, я тоже хочу знать, что происходит!» — обиженно воскликнула я и первой заняла место за столом на четыре персоны. Закинула ногу на ногу и сложила руки на груди, всем видом показывая, что с места не сойду и Геральда обслуживать не собираюсь. «Простите ее!» чего то виновата улыбнулась мама. «Садитесь, я сама все принесу». «Пожалуйста, не беспокойтесь», — жестом остановил ее Геральд Нивен III, заняв свободный стул рядом со мной. Не имея ни малейшего желания сидеть бок о бок с тем, кто еще утром зажимал меня в подсобке, я отодвинулась в сторону и краем глаза поймала на себе его придирчивый взгляд. Принц неопределенно хмыкнул, пожал плечами и внимательно посмотрел на моего отца. «Сам не понимаю, что произошло», — покачал головой папа, потирая виски указательными и средними пальцами. «Наша семья владеет этим зданием больше ста лет. Собственность передается от отца к сыну. Бумаги в идеальном порядке. Налоги платим вовремя, в долги не влезаем». «Тогда кто они такие?» — нахмурился золотой дракон, полностью сосредоточившись на разговоре. «Понятия не имею», — с болью в голосе простонал отец. Пришли сюда час назад под видом посетителей, попробовали кофе и несколько сортов пирожных. Демонстративно выплюнули и назвали редкостной дрянью наши семейные рецепты. «Да что они себе позволяют?» Взвилась я, вскакивая на ноги, но мое запястье было перехвачено крепкой рукой Геральда. Сдрогнув от неожиданного прикосновения, я попыталась выдернуть его обратно, но услышала от него тихое, уверенное «Сядь на место». Мама с папой переглянулись, но промолчали. А мне не оставалось ничего, кроме как плюхнуться пятой точкой на стул и резко высвободить руку из теплых, слегка шершавых пальцев. Они сказали, что представляют интересы некоего господина, который предпочел оставаться инкогнито. Он купит у нас кондитерскую и превратит ее в заведение, достойное самых влиятельных и избалованных клиентов. Предложили внушительную сумму денег, в несколько раз больше, чем стоит сама земля и здание». «Да, да», — кивнула мама, — «сумма поразила наше воображение, но мы были вынуждены отказаться». «Поймите, ваше высочество, нам гораздо важнее продолжать семейное дело, чем жить впустую, тратя полученные деньги. Мы вкладываем душу в каждую чашку кофе, в каждое пирожное. Мы работаем с огромным удовольствием». Это сложно не заметить. Неожиданно по-доброму улыбнулся Геральт, и я на секунду залюбовалась его идеальными чертами лица, но тут же себя одернула. Насколько хорош внешне, настолько чудовище внутри. Сердито подумала, я запрещая себе даже смотреть на шестого принца. Они сказали, что деньги предложат лишь раз сегодня, а дальше будет хуже, мол, не хотите по-хорошему... Отец замолчал, не в силах продолжать, и, отвернувшись, быстро смахнул ладонью слезы, подкатившиеся к глазам. Мама ласково погладила его по плечу, желая приободрить, и от этого стало невыносимо больно. «Не надо, господин Кэрри, я все понял», — спокойным голосом произнес Гэральт Нивен Третий и со скрипом отодвинул стул. «Прошу вас успокоиться и не накручивать себя понапрасну». «Понапрасну?» Охнула я, чувствуя, как внутри все клокочет от злости. «Ваше Высочество, вы сейчас серьезно?» «Да что он о себе возомнил?» «Конечно, проблемы простолюдинов кажутся ему мелочью». Шестой принц пропустил мой вопрос мимо ушей, даже не посмотрел в мою сторону. «Я в ближайшее время переговорю с Райаном Кьяртоном, начальник горинской стражи его хороший приятель. Ваша кофейня будет под охраной, и ни один мерзавец больше не посмеет сунуться в нее». а если и придут, их тут же схватят и отправят за решетку. Будьте спокойны, я лично за этим прослежу». «Спасибо, ваше высочество, вы очень добры!» Родители низко поклонились Геральду. «Прошу вас, подождите немного, мы не отпустим вас с пустыми руками». Оставшись наедине с шестым принцем, я сердито зашептала, поглядывая в сторону кухни, чтобы меня не услышали. Сколько себя помню, мама и папа всегда были в восторге от Гэральда, и, обслуживая принца, каждый раз клали ему самую свежую и горячую выпечку прямо с печи. «Ваше высочество, не знаю, что за игру вы затеяли, но мне это не нравится». Из-за того, что дракон был выше меня почти на две головы, мне приходилось смотреть на него снизу вверх, еще и переставать на цыпочки. Должно быть, со стороны это смотрелось весьма комично. «Тебе не нравится то, что я хочу помочь сохранить ваше семейное дело?» Удивлённо приподнял бровь шестой принц. «Ваш благородный порыв никак не вяжется с безобразным поведением в сегодняшнем утром. Как вам вообще хватило наглости притронуться ко мне?» Громко выпалила я и тут же прикусила язык, в надежде, что родители ничего не услышали и не станут задавать лишних вопросов. Гэрольт резко выдохнул и нахмурился. Склонившись ко мне, он еле слышно прошипел. «И поэтому ты сразу же побежала жаловаться Файрону? Нашла себе защитника?» «Что?» От удивления я, кажется, открыла рот и тут же заметила, как ледисто-голубые глаза принца скользят по моим губам, а в светлые радужки ярко вспыхивают золотые искорки. Завороженное зрелищем я не сразу заметила, как принц поддался вперед, сократив между нами расстояние до минимума. Лишь когда его рубашка коснулась моего пиджака, я опомнилась и отшатнулась от него с возмущенным. «Ваша наглость переходит все границы! Гэральт Нивен III!" «Моя наглость и близко не сравнится с твоим двуличием!» Гневно ответил принц. «О чем вы?» К счастью, нас прервали родители. Мама вынесла из кухни большую коробку, перевязанную ярко-красной лентой, и вручила ее золотому дракону. «Угощайтесь, ваше высочество, и друзей угостите! Спасибо еще раз!» Пока еще не за что. Вежливо поблагодарил ее Гэрольт. «А сейчас, извините, нам с Розабель пора идти!» Как куратор первокурсников я должен проследить, чтобы она вернулась в Академию целой и невредимой. Тонкое запястье вновь было нагло перехвачено ладонью принца, и, не обращая внимания на мое энергичное сопротивление, Гэральт вытащил меня на улицу. «Это уже чересчур!» — топнула я ногой, когда золотой дракон соизволил остановиться. Бережно придерживая коробку с пирожными, он осматривался по сторонам, делая вид, что ничего особенного между нами не произошло. «Ты вправду хочешь это обсудить?» — с ехидным смешком спросил меня шестой принц. «Дождись, пока я поймаю для нас свободный магомобиль». «Ничего я не хочу с вами обсуждать, и в Маггамобиле с вами не поеду, пешком дойду». Я даже не пыталась скрыть охватившее меня раздражение, у меня и без него проблем хватает. Но принц с упорством, достойным лучшего применения, парировал. «Молодая девушка без сопровождения, легкая добыча для насильника». «Боитесь, что вас определят?» Слова вылетели из моего рта быстрее, чем я смогла их остановить. Гэрольт в одно мгновение помрачнел. Губы принца сжались в тонкую полоску, глаза сузились, а напряженные мышцы проступили сквозь легкую ткань рубашки. Не в силах вынести его тяжелый взгляд, я быстро поклонилась ему и пробормотала. «Мне пора!» «Стоять!» — глухо зарычал золотой дракон. «Я тебя не отпускал!» Весь его вид кричал о том, что спорить с ним сейчас не только бесполезно, но и опасно. Который раз я поразилась такому быстрому преображению из нахального самоуверенного дракона в свирепого хищника, не выпускающего из лап свою добычу. К моему счастью, Геральт быстро рассмотрел на дороге свободный маг с королевским гербом на крыше, махнул рукой и приказал водителю. «Высадишь девушку у ворот Горинской академии, отвечаешь за нее головой. Все ясно?» «Так точно, ваше величество!» Невозмутимо ответил мужчина. «Доставлю в лучшем виде». «Залезай!» Гэрольд распахнул передо мной дверь и мотнул головой в сторону кабины. Я послушно забралась на заднее сиденье и всю дорогу до академии боялась даже пошевелиться. «Он ненормальный! Точно ненормальный! Проклятый несносный драконища, родившийся на золотой перине и уверенный, что ему все должны!» Мысленно ругалась я на Геральда. «Все. С этого момента я буду обходить его за милю. Даже в его сторону не посмотрю. Не буду здороваться и прощаться. Ни с ним, ни с его жутким братцем. Дураку понятно, что это был не просто приступ. Один пытался манипулировать моим сознанием, а второй его прикрывает. Нет уж, живите сами своей извращенной жизнью, а я буду учиться». Прибыли, молодая госпожа. Возвестил водитель, остановив маг у ворот Горинской академии высшей магии. Попрощавшись с ним, я бросила взгляд на стоянку общественного транспорта и увидела черный маг на том месте, где были кровавые следы. «Значит, пятый принц уже вернулся!» Безрадостно подумала, я чувствую, как мое относительно хорошее отношение к Файрону сменяется стойкой неприязнью. «Повезло, что мне не надо посещать его занятия!» Надеюсь, этого дракона видеть буду реже, чем наглую золотую ящерицу. Ускорив шаг, я добралась до женского общежития и в спешке поднялась на свой этаж. Пробежав по коридору, распахнула дверь нашей старой комнаты и застыла на пороге с отпавшей челюстью».